Ездит старый в очистом поле, Ездит старый много времени, Цветно платье у него поистоскалося, Золота казна поиздержалася. Говорит себе Илейко такого слово: «Побывал-то я теперь во всех Литвах, Побывал теперь во всех Ордах, Не бывал давно в одном во Киеве». Я поеду-ка в О Киев, попроведаю, что такое деется во Киеве. Приезжал Илейко в стольный Киевград. У Владимира, у князя пир навесили. За столом сидит до тридцати боярченков, сильных, могучих богатырей. Входит старый в гридню княженецкую. Ставится у ободверины. Крест кладет да пописаному, и поклон ведет да по ученому, князю солнышку с княгинею в особину. Здравствуешь, Владимир Стольно-Киевский, поешь, кормишь ли заезжих добрых молодцев? Я к тебе служить заехал, верой правдою. не боюсь татар я в поле тысячи, не боюсь и другой тысячи, не пойду в побег от третьей тысячи. Да не надобно в помощь мне тридцати ворон с оворонятами. Не узнал его Владимир столь Киевский. Ты отколь удалый, родом племенем, именем как величать тебя, отцом батюшку участвовать? Я? Никита Заолешанин. Ай же ты, Никита Заолешанин, ты садись-ка с нами хлеба кушайте. Есть еще местечко там, на нижнем конечке. Ты садись ко там, по край стола, по край скамьи. Все другие местечки у меня позаняты». Повели лейку слуги под руки, повели ко нижнюю конечку. Усадили там, по край стола, по край скамьи. Говори и лейку такого слова. «Уж ты го, еси, Владимир Стольнокиевский». Не по чину место, не по силе честь, сам ты, князь, сидишь с воронами, а меня ты садишь с воронятами. Как хотел тут он поладиться, поправиться, Поломал кругом скамьи дубовые, Погнул свои все железные, Поприжал гостей всех во большой угол. А Владимиру то дело не слюбилось. Восставал он нарезвы ноги, потемнел сам, что осенняя ночь, Да вскричал, взревел, что лютый зверь. «Что же ты, Никита олешенин Помешал мне все места ученые, Погнул свои все железные? У меня ведь промеж каждого богатыря Сваи были кладины железные, Чтоб они в перу да напивалися, Напивались да не столкалися. Ай вы, русские могучие богатыри, Слыхано ли, что бы вас богатырей Кто назвал воронами да воронятами? Выходите-ка вы трое, самолучшие. Вы берите-ка Никиту под руки, Выкиньте из гридни вон на улицу. Выходили самолучших три богатыря. Начали Никитушку подергивать, почели Никитушку поталкивать. А Никитушка стоит, не шатница, на головушке колпак не тряхнется. Коли хочешь, князь Владимир, позабавиться, подавай еще мне трех богатырей. Выходили три других богатыря. Начали Никитушку подергивать, почели Никитушку поталкивать, а Никитушка стоит, не шатница, на головушке колбак не тряхнется. Коли хочешь, князь потешится, посылай еще хоть трех богатырей. Выходили третий три богатыря. Ничего с Никитой не поделали. Говорит Никита такого А ай ты, князь Владимир Стольнукиевский, знать тебе охота попотешится, ты теперь изволь на меня глядеть, глядячи, пройдет охота тешиться. Стал тут сам Никита тешиться, стал богатырей поталкивать, учил сильных, могучих попинывать. Все богатыри по гридне порасползались, ни один на ноженький не может встать. Выходил из гридни вон Никитушка. Дверьми хлопнул выше по Воротами хлопнул вон вереюшки, а точеные перильца пресы и полезь. Князь Владимир запич позадвинулся. Соболиной шубкой призакинулся. — Ой, тихонько, братцы, не ворохнитесь, Не услышал бы Никита Заволешанин. Как услышит он воротица, убьет нас всех. Не оставит старого немалого, не оставит мне, Владимиру, на семена. А Илейко как повышел на широкий двор. Тугой лук разрывчатый натягивал и стрелочку накладывал, сам стреледа приговаривал. — Ты лети-ка, стрелка, кровлем златоверхим, поснимай-ка золоченой маковки. Пали на земь золоченой маковки. Закричал Илья, да всю голову. — Гой вы, голи, голюшки кабацкие! Доброхоты княженецкие, собирайтесь-ка на княженецкий двор, обирайте золочёные маковки, да несите во царев кабак, пейте зелена вина там досыта. Прибегали голюшки кабацкие, доброхоты эти княженецкие, обирали золочёные маковки. Ай же ты, наш батюшка, отец родной! Шли с Илейкой во царев кабак, Пропивали золоченые маковки, Пропивали с ним да заоднешенько, А и стали тут сумлятися. Что-то будет нам от князя солнышка, Что-то от Владимира достанется, Пропиваем мы его все маковки. Говорит ли я им таковы слова? Пейте голи вы мои, да не сумляйтесь. Я за утро буду в Киеве князем княжить, а вы голи будете над всеми набольши. Стали пить, не стали более сумляться, стали Господа молить, за добро молодца. А на том перу, на княженецкую им. Доносили солнышку Владимиру, а и ты, князь Владимир Стольнокиевский, как Никитушка-то заолешанин, со твоих сокровель златоверхи их золоченый маковки повыстрелял, созвал всех голей кабацких, пропил с ними золоченый маковки. Как сидел при том перу беседушке молодой Добрынюшка Никитич Млад, Говорит Добрынюшка Владимиру. Князь ты наш Владимир Красносолнышко. То ведь не Никита Заолешанин. То мой брат Крестовый. Илья Муромец. Ох, стал тут князь Владимир дума думати. С обоярченками именитыми. С обогаторями сильными могучими. Как ему... С Ильёй да помиритеся. Думайте-ка, братцы, думу-думушку, Думайте-ка, братцы, думу крепкую, Думайте-ка, думу, не продумайте. Уж кого бы нам да за Ильей послать? Во почестен пир Илью повзвать. Самому-то мне пойти не хочется. А Апраксию послать к лицу не идет. Стали все эту думу думать, Уж кого бы нам послать Илью позвать? А пошлем-ка мы Добрынюшку Никитича, Ведь они с Илейкой братица крестовые, братица крестовые названные, И его Илья, бывало, слушает». Шел Владимир по столовой горенке, Становился супротив Добрынюшки, говорит Добрыня таковы слова: Ты молоденький Добрыня, уж сходи-ка ты к старому Илье Коморонцу. Бей челом и лейке, низко кланейся, поклонися до połовки кирпичатых, что до самой матушки сырой земли. Говори Ильке таковы слова: Как послал меня к тебе Владимир князь. Со княгини стольной Сохопраксии, как послал просить тебя, да на почестен пир. Не узнал тебя, он добро молодца, потому усадил за стол на нижнем конечке. А теперь он просит соусердием, соусердием, со радостью великую. Не велел на старо гневаться. И пошел, молоденький добрынюшка. Улица идет, а сам-то думает, не посмерть ли я иду по скорую, Да коли мне не послушать князя солнышка, мне от князя солнышка не сдобровать. И идет он во царев кабак, и приходит во царев кабак. А сидит тут старый лямуромец, с голями сидит, пьет, прохлажается и не знает он, отколько Илье зайти. Спереди зайти так хорошо ль прилюбится так уж лучше же сзади зайду. Как зашел сзади Добрыня, захватил Илью, захватил за плечи замогучие, говорит сам таковы слова. «Ай же ты, крестовый братец мой, мой названный братец, старый Илья Муромец, ты сдержи-ка руки белые». Ты скрипи корить его сердцо, Ведь послов-то ни куют, ни вешают, А и кладино у нас с тобою заповедь, Заповедь немалая, великая, Меньшему-то брату слушать большего, Большему-то брату меньшего, Достоять обоим дружка задружка Как послал меня к тебе Владимир князь, Со не стольной, со апраксией. Не узнал тебя он, добро молодца, Потому садил за стол на нижнем конечке. А теперь тебя он просит в опочестен пир, Со усердием, со радостью великую. Не велел тебе на стару гневаться. Обернется тут илейко, сам проговорит. И же ты, Добрынюшка, Никитич Млад, ты счастлив тем, что сзади зашел. бы ты, Добрыня, спереди зашел, только бы с тебя, Добрыня, пепел стал. А теперь тебя не трону, братец мой, ведь закона-то нельзя переступить. Ты пойди, скажи, как князю солнышку, Пусть-ка для меня, для молодца Разошлет указы строгие По всему по городу, по Киеву, Да еще по городу Чернигову, Чтобы были натрое на суточек, Все царевы кабаки отворены, Чтобы весь народ пил зелено вино, Кто не хочет зелена вина, Тот бы пил все пиво пьяного. Кто не хочет пива пьяного, тот бы пил сладких медов, чтобы знали, что наехал Киеву старый Илья Муромец Иванович. А и пусть для меня, для молодца, заведет он столованьице, почестен пир. А коли не сделает, по-моему, то ему, Владимиру, княжить до утрия.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 Чтобы весь народ пил зелено вино, Пил безданно да беспошлино. Все бы знали, что наехал к Киеву Старый Лемуромец Иванович. Сам заводит столованьице Почестен пир. Забирает всех князей да бойеров, Всех могучих русских богатарей, А и полениц удал их. А во боках! Никто не пьет, не кушает. Все идут ко князю, ко Владимиру. Не для хлеба соли, ни для золотой казны. Посмотреть идут на добро молодца, На того, на старый Илью Муромца. Все на княженецкий двор сбираются, Все тихонько в гридню пробираются. Как приходит тут и старый Илья Муромец. С голями приходит сокобацкими. Как идет в огридню светлую, крестит очи по писаному и ведет поклоны по ученому. Бьет пчелом на все четыре стороны князю со сокнягиню в особенную. Скоро встал Владимир нарезвы ноги. Скоро брал Илью до забилы руки. Целовал до вуста сахарные. Говорил сам таковы слова. «Гой, еси ты, старый Илья Муромец, Хоть твое местечко было да пониже всех, Так теперь твое местечко да повыше всех. Гой вы, слуги мои, слуги верные, Проводите старого на место большее». Не садился он на место большее. Сел на место на середнее — Рядом посадил голей кабацких, говорил сам таковы слова. «Ай же ты, Владимир Стольну Киевский, знал, кого послать меня позвать. Кабы не Добрынюшка, названный братец мой, никого бы не послушал здесь. А было намерение наряжено тугой лук разрывчаты натягивать». Да стрелять суда, во гридню светлую, да убить тебя, князя Владимира, Со княгиней стольной, со абраксией. Да на сей раз Бог тебя простит, за твою вину да за великую. Понесли гостям тут яствушек сахарных, Понесли напиточков медвяных, их, Подносили каждому по чарочке. Говорит Илья Владимиру, а и ты, князь Владимир Стольнокиевский, Тем ли ты моих гостей упочуешь, Тем ли ты моих гостей учествуешь Чарочками да голей кабацких? Владимиру то слово не слюбилось. Говорит ли до да таковы слова? У меня во погребах глубоких есть про всех вас зелено вино. Есть про каждого по бочке сороковочки. Коли здесь не хватит на гостей твоих, сами спустятся во погреба глубокие. Ай ты князь Владимир стольно киевский. Так ли у тебя гостей допочеет, так ли добрых молодцев дочествует, чтобы сами шли за яствами, запитьями? Знать мне, быть сегодня за хозяина. Как повскочит старый нарезвы ноги, по грибов услуг не спрашивал, к погребам ключей не требовал, прямо шел ко по грибам глубоким, двери колоды вон выпинывал. Без ключей замочки отщелкивал. Входит сам во погреба глубокие. Как берет тут бочку да под пазуху. Как берет другую под другую пазуху. Третью сороковую ногой катит. Выкатил на княженецкий двор, закричал сам во всю голову. Гой вы, голи, голюшки кабацкие, выходите-ка на княженецкий двор, напою я всех вас зеленым вином. Сходит само опять во погреба глубокие. Нестерпел Владимир, больно поразгневался. Закричал дозычным голосом, — Гой вы, слуги, слуги верные, Вы бегите ко скорым скоро, скоро на да поскорешенько, Заложите в погребах мне молодца, Позадерните чугунную решеточкой, Завалите дубьем колодьем со всех сторон, Призасыпьте желтыми песочками, Поморите смертью голодную. Побежали те скорым-скоро, Скоро-наскоро, да поскорешенько. Заложили в погребах Илью, Позадернули чугунную решеточкой, Наболили дубья колодья со всех сторон, Да засыпали песками желтыми. Как другим богатрям то за беду поло, Во вставали спиры, недокушавшие, Выходили на широкий двор, Все садились на добрых коней, Все разъехались в Учистополе, Во раздольеце широкое. А не будем же мы больше жить во Киеве, И не будем же служить князю Владимиру. Так то в ту пору князю Владимира не осталось. Во Киеве богатырей.